Глава 8 Я вышел на трап и невольно поежился. С низкого облачного неба сыпал противный мелкий дождик. Похоже на тарасе стояла то ли весна, то ли осень. Корветта очень удачно приземлилась в подковообразной ложбине между двумя крутых холмов, поросших высокими деревьями. При посадке несколько деревьев сломалось, но корпусу корабля это не повредило. Зато теперь мы были хоть немного укрыты от любопытных глаз. То, что Лина заметила эту ложбину, конечно, случайность но то, что она сумела сориентироваться и опустить малышку Беллу именно сюда, это уже мастерство пилота. Так что я по праву гордился женой. У подножья трапа кучно росли симпатичные грибы с толстыми белыми ножками и фиолетовыми шляпками. Они так и просились в какой-нибудь ведьмин котел. Я обернулся к Марку и не смог сдержать улыбку. На нем были надеты широкие коричневые штаны, криво сшитые вручную из плотной занавески. Грязная рубаха, в которой были старательно проделаны и заштопаны дыры. Мятая накидка с глубоким капюшоном, на которые пошли остатки той же занавески. Он напоминал бродягу, которому повезло прибарахлиться на помойке возле модного дома. Сам я выглядел точно так же. Только штаны были синие. Идти босиком мы не рискнули, поэтому надели самые старые ботинки, которые только нашлись на корабле. Несколько часов ходьбы по раскисшей лесной дороге запросто превратят их в комья грязи. А нам того и надо. Маскарад, что поделать. На поясе у каждого висела дубинка из легкой титановой трубы. Это гримпеус постарался снарядить нас в дорогу. Кроме того, мы несли заплечные мешки с запасом еды. В карманы штанов мы положили по пригоршне серебряных слитков. На всякий случай я припрятал в поясе несколько пластинок золота. Я подтянул лямки мешка, надвинул глубже капюшон и сказал «Идем, Марк». Мы не собирались уходить далеко. Добраться до ближайшего селения, потолкаться среди людей, узнать, о чем они говорят, как живут, чем дышат. Если повезет, раздобыть немного местных денег в качестве образца. Я не сомневался, что Гримпиус сможет их подделать в нужном количестве. Местная инфляция меня мало волновала. Предложение Марка придумать какую-нибудь легенду я отбросил сразу. В незнакомой обстановке лучше действовать по ситуации, чем сразу попасться на вранье. Да и не обязаны двое плечистых бродяг отчитываться перед каждым встречным. Идти вдвоем с Марком показалось мне самым логичным решением. У Фолли сломан рука, а Гримпиус — единственная надежда отремонтировать малышку Беллу. К тому же я жуть как не хотел оставлять Марка без присмотра. Не то, чтобы я ему не доверял, но ведь он изо всех сил старался скрыть правду. Что ему стоило поговорить с нами откровенно еще на веринде? Лина вообще выразилась настолько прямо, что я только подивился. «Дурак ты, Марк», — сказала она. «Расскажи ты нам все раньше. Сейчас бы мы уже подлетали к Местре. А там доктор Трейси клонировала бы тело Вельды без всяких сомнительных махинаций с сокровищами». Это был самый разумный вариант. Как можно быстрее починить малышку Беллу, убраться с Тарреса и лететь на Местрию. Даже если доктор Трейси не смогла бы помочь Вельди, дома можно было достать деньги для самой дорогой клиники. Уж в этом я не сомневался. Ал, ты же понимаешь, какая это глупость? Искать на неизвестной планете непонятную арфу создателя? Спросила меня Лина, когда мы ложились спать. Она как раз распускала волосы, а я любовался этой потрясающей картиной в свете ночника. Конечно, понимаю, любимая, но... Что но? Уж больно гладко все складывается с самого начала. Сначала это встреча с Марком на веринде, потом появление фолли с девочками, покупка чудесного корабля, который подходит для таких передряг как нельзя лучше, выигранная битва с космическим ежиком, наконец это авария, как будто сама судьба нас ведет на Тарес. Никакая это не судьба, упрямо сказала Лина, обнимая меня. Это называется шил в заднице, в твоей симпатичной капитанской заднице. Но ведь за это ты меня и любишь, правда? Спросил я, целуя Лину. — Вот еще глупости. — Нет, конечно, — возмутилась она. — В смысле, не только за это, ал Мне очень не нравится, что ты собрался идти с Марком. У меня сердце не на месте. Очень жаль, что я пропустила тот разговор в кают-компании. Есть в этом что-то ужасно неправильное. — Попробуй поговорить с Вельдой, пока Марка не будет поблизости, — предложил я. — Конечно. Ужасная у нее судьба, правда, Алл? — Да, ей не позавидуешь, — согласился я. — Но мы непременно что-нибудь придумаем. «Ты только возвращайся поскорее, ладно?» – жалобно попросила Лина. «И не заигрывай там с местными красотками. И помни про рацию. Если что, сразу зови на помощь. Я тут же примчусь на катере и разнесу эту планету в дребезги». Миниатюрную рацию Югу вшила в ворот моей рубашки. Микрофон размером с яблочное зернышко. Чутко улавливал даже шепот. Маленький динамик, который можно незаметно прижать к челюсти, чтобы слышать собеседника. Плоская пластина батареи. При непрерывной передаче ее надолго бы не хватило. Но короткий обмен сообщениями два раза в сутки можно было поддерживать в течение месяца. Точно такую же рубашку получил Марк. «Конечно, я помню про рацию, любимая, и непременно буду все-все тебе сообщать. А что до красоток? Больно нужны мне какие-то там красотки с такой чудесной, заботливой женой», заявил я. Лина польщенно улыбнулась. И следующие два часа мы провели самым приятным образом, какой только можно себе представить. Мы с Марком поднялись по лесистому склону холма и перевалили через вершину. Здесь деревья были особенно высокие. Ветер так и гулял в их пушистых верхушках. Я обернулся. Малышка Белла крепко стояла на опорах, почти скрытая зарослями кустарника. Хорошее место, еще раз подумал я. Взглянул на часы, по местному времени было раннее утро. Тот, кто научился ориентироваться в лесу на одной планете, не заблудится и на другой. Компасу я не слишком доверял, но выбирать не приходилось. Местное солнце скрывали дождевые тучи. Я то и дело вертел головой, запоминая характерные приметы местности. Впрочем, долго идти по лесу нам не пришлось. Сразу у подножья холма мы наткнулись на дорогу. Узкая глубокая колея, залитая дождевой водой, петляла между толстых медно-рыжих стволов. Мягкая почва была истоптана следами каких-то тягловых животных. Вряд ли эти животные были лошадьми. Во всяком случае, я никогда не видел лошадей с тремя когтистыми лапами на концах. Я внимательно осмотрел следы. Кажется, по большей части повозки ехали слева направо. Мы пошли вслед за ними. Отойдя шагов на 50 я обернулся. Надо было запомнить место. Приметное дерево с засохшей макушкой наклонилось к дороге. За ним колея плавно уходила вправо, огибая холм, с которого мы спустились. Я постарался хорошенько запомнить картину. «Марк», — окликнул я спутника, — «идем по дороге до полудня. Если ничего не найдем, короткий привал и возвращаемся на корабль». Марк молча кивнул. Мы неторопливо шагали по травянистой обочине, время от времени перепрыгивая широкие лужи. В кронах деревьев вдоль дороги перепархивали какие-то крупные птицы. Время от времени они принимались противно пить «Марк», — предложил я, чтобы скоротать время, — «расскажи подробнее, что это за арфа-создателя?» Каюсь, я так и не успел просмотреть книгу, которую забрал у Марка. Сами понимаете, сколько забот у капитана во время кораблекрушения. Нет, конечно, я мог бы выкрыть минутку, но уж очень настороженно отношусь к стихам. У меня в голове не укладывается, как можно получать удовольствие от какой-нибудь поэмы. Вот выспаться хорошенько под ее заунывное звучание — это да. Джулиан не описывает момент контакта с Арфой конкретно, — ответил Марк. Только свои ощущения, волну тепла, радости и неимоверного блаженства, которое накрыло его с головой, не оставляя места для тревог и сомнений. В этот момент, по его словам, впрочем, я лучше процитирую. «Весь мир мне открылся, что было и что будет». Планеты и звезды совершили свой путь предо мной. Достаточно, взмолился я. Эти стихи не слишком прекрасны, чтобы я мог их пережить. Получается, мы ничего толком не знаем про Арфу. А вдруг она окажется размером с рояль? Как мы ее тогда потащим? Видимо, Марк воспринял мои слова как упрек и обиженно замолчал. А я всерьез призадумался. В самом деле, права была Лина, авантюра та еще. Но с другой стороны, я чувствовал, как во мне поднимается волна озорного детского любопытства. «Предложи мне кто-нибудь прямо сейчас повернуться назад и без хлопот убраться с Тароса, я бы, пожалуй, отказался». «Не выйдет из тебя путного старика Ал», — усмехаясь, сказал я сам себе. Так бывало, поговаривал мой папаша, отчитывая меня за очередную дурацкую выходку. Дождь к этому времени уже прекратился. В разрыве туч проглянуло неяркое жёлтое солнце. Я прищурился, стараясь рассчитать его движение. В этот момент из-за поворота дороги послышались пронзительные звериные вопли и яростные человеческие крики. Мы припустили бегом и через минуту выскочили на небольшую поляну, через которую проходила дорога. Посреди поляны стояло раскидистое дерево с толстым узловатым стволом. Спиной к нему прижался невысокий толстенький человек в длинном коричневом балахоне. Перед собой он держал дубину, крепко обхватив ее обеими руками. Вокруг человека основали несколько невообразимого вида тварей. Больше всего они напоминали куриц, которые на хороших кормах вымахали размером с козу длинные жилистые ноги с толстыми острыми шпорами, воинственно топорщащиеся гребни и загнутые зубастые клювы. А вот крылья у зубастых пичук были маленькие, явно не предназначенные для полета. Впрочем, птички воинственно оттопыривали их, бросаясь на человека, видимо, для того, чтобы казаться крупнее. Огромные желтые глаза зубастых птиц горели яростью. Самая бодрая курица воинственно закудахтала и попыталась клюнуть человека в ногу. Черт, таким клювом можно было запросто сломать бедро. Человек увернулся и неуклюжим, но быстрым ударом огрел птицу по крохотной голове. Курица рухнула на землю, продолжая судорожно перебирать голенастыми ногами. Две другие твари тут же накинулись на нее и начали рвать на части. Остальные продолжали сновать вокруг дерева. Мы с Марком выхватили дубинки и бросились на выручку бедолаги. Я изо всех сил огрел одну птичку по широкой спине, сломав ей позвоночник. Марк приложил другую по голове, но попал вскользь. Изогнутый клюв щелкнул у самой ноги Марка. Человек у дерева тоже не зевал. Молниеносным ударом он добил оглушенную марком птицу. Оставшиеся пять тварей уже не обращали на нас никакого внимания. довесе толкаясь, они пожирали трупы своих невезучих приятелей. Я сгоряча взмахнул обрезком трубы, но человек схватил меня за плечо. «Бежим! Скорее!» — прокричал он. Я машинально отметил его акцент. Шипящий, как будто человек слегка шепелявил. Совет был очень кстати. Подлесок неподалеку затрещал... Словно через него ломился кто-то очень крупный и решительный. Черт, да какое там словно? Так оно и было. Неведомая громадная зверюга явно торопилась поучаствовать в представлении. Человек не стал нас дожидаться и со всех ног рванул к дороге. Он бежал в перевалку, быстро перебирая короткими ногами. Мы оценили его совет, подхватили дубинки и, сломя голову, понеслись следом. Отбежали метров триста, остановились и тяжело дыша стали прислушиваться. С недавнего поля боя доносилось глухое утробное рычание которые перекрывали пронзительные предсмертные вопли. Видно, и перед лицом опасности курицы не нашли в себе сил отказаться от жратвы. Что ж, за это они и поплатились. «Хорошенькая планетка», — подумал я и невольно поёжился. Мы не стали дослушивать этот жуткий концерт и быстро направились по дороге в сторону от корабля. Спасённый нами человек шагал впереди. Он заметно прихрамывал, семенил, но шаг не сбавлял. Мы с Марком, обливаясь потом под плотными накидками, поспешили за ним. Примерно через километр мы вышли к небольшой мелкой речке, которую дорога пересекала вброд. Не стесняясь нас, человек откинул капюшон, опустился на колени и принялся горячо молиться, запрокинув круглое лицо к небу. Гладко выбритая макушка в окружении лохматых русых прядей блестела на солнышке. Я внимательно оглядел одежду человека. Ну точно, монах. Закончив молитву, монах смешно завертел головой на короткой шее, отыскал взглядом брошенное на берегу сухое бревно плюхнулся на него и стал стацкивать кожаный сапог. Под кожаным голенищем обнаружился здоровенный кровоподтек. Кожа посинела, но крови не было. Видно, одна из птичек дотянулась-таки до несчастного своим клювом, но, по счастью, прокусить сапог не смогла. Монах внимательно оглядел синяк, стоически пожал покатыми плечами и осторожно натянул сапог обратно. Марк устал опустился на другой конец бревна. Я откинул купюшон и с наслаждением поставил взмокшие от пота волосы теплым солнечным лучам. Марк, подумав немного, сделал то же самое. Закончив обуваться, монах поднял голову и с простодушной улыбкой на полном бритом лице поклонился мне. «Благодарю тебя за помощь, добрый брат, и твоего спутника тоже». Он обернулся к Марку, и улыбка мгновенно слетела с его лица, сменившись выражением изумления. Монах проворно вскочил с бревна и склонился настолько, насколько позволял ему солидный живот. «Прошу простить, ваша милость, что не сразу узнал вас под капюшоном, «Скромный слуга Господа, нижайше благодарит вас за помощь, милорд. Да воздаст вам Господь за ваше доброе сердце». Я и то растерялся от неожиданности. А что говорить о Марке? Он попытался встать с бревна. По счастью, ноги у литературы Веда затекли, и попытка не удалась. Глядя со стороны, можно было подумать, что он просто ерзает, устраиваясь поудобнее. Монах тем временем продолжал. «Прошу вас, милорд, назовите свое имя, чтобы недостойный брат Петрус знал, за кого молить Господа». Судя по этому сложному обороту, Петрусом звали нашего нового знакомого. Я хмыкнул и осторожно взял на остырного монаха под пухлый локоть. Брат Петрус, его милость тайно путешествует по очень важному делу и категорически не хочет называть себя. Но в благодарность за спасение ты можешь проводить нас к ближайшему селению, как оно, кстати, называется. Деревня Полена, добрый брат. Петрус сделал паузу, ожидая, что я назову свое имя. Меня зовут ал «Приветствую тебя, добрый брат Ал. полена в часе пути отсюда, а за деревней как раз находится наш монастырь. А уж от монастыря начинается проезжая дорога до самого Конторуса. Но скажи, брат Ал, как вы очутились на этой глухой лесной дороге?» «Мы шли с другой стороны», — туманно ответил я. «С другой стороны?» — недоуменно переспросил Петрус. «Эта дорога начинается возле моей кельи, где я день и ночь дружусь во славу Создателя. По ней мы возим дрова в монастырь. «Вот ведь приставучий монах, но ну что ты будешь делать?» Я укоризненно покачал головой. «Добрый брат, праздное любопытство не угодно Господу. Ответь лучше, можешь ли ты проводить нас до полена?» Монах широко улыбнулся. «Конечно, братал, я провожу вас не только до деревни, но и до монастыря. Отец-навигатор и братья будут рады гостям. Отдохнете у нас, а там доберетесь до конторуса». «Ха, отец-навигатор — это интересно, но какой шанс?» Судя по всему, на тарасе сложилось типичное средневековое общество. Значит, идти в деревню не имеет смысла. Там нам в лучшем случае расскажут о ценах на яйца и видах на урожай, а в худшем – спустят собак, чтобы отогнать незваных гостей. А вот у монахов можно вызвать про такую штуку, как арфа-создателя. Только бы Марк не подвел. Ясно, что общаться с отцом-навигатором придется именно ему. А я сыграю роль доверенного слуги при знатном господине. Главное – выкроить время и проинструктировать его по дороге. «Да, Тарас просто мечта экзолога. У меня прям слюнки потекли от азарта. Как я все-таки соскучился по интересному делу. Но сначала надо выяснить одну деталь. Поклонившись встревоженному Марку, я поманил монаха в сторону и доверительно спросил. «Скажи, добрый брат, а как ты узнал, что мой господин непростой путник?» Монах удивленно уставился на меня. «Ну как же? Его волосы!» Он показал глазами на Марка. «Вот болван!» «А что не так с его волосами?» — продолжал допытываться я. Теперь монах и вовсе глядел на меня, как на слабоумного. про три глаза, брат, они же рыжие!» «Ну да, конечно, как будто это что-то проясняло. Впрочем, время для неспешных выяснений у нас было. Немного отдохнув, мы спустились к реке. Разуваться монах не стал. Мы с Марком, глядя на него, поступили так же. Я хотел было зайти в воду, но Петрус остановил меня. «Осторожнее, братал, здесь иногда встречаются доказухи». С этими словами монах подобрал несколько камней и стал бросать их в реку, выше и ниже по течению, внимательно наблюдая, как расходятся волны. Бросив с десяток камней, Петрус успокоился и сказал «Идите за мной, только постарайтесь не шуметь». Не разуваясь, он вошел в воду. Я шагнул следом и почувствовал, как холодная вода просачивается в ботинки. Марк шел последним. Перейдя реку, Петрус обернулся, поджидая меня. Я весело улыбнулся ему, показывая, что все в порядке. Но глаза Петруса вдруг округлились, и монах вскрикнул. «Доказух!» «Да Я обернулся. В воде позади Марка мне почудилась быстрая тень. «Марк, скорее!» – заорал я. Он бросился бежать, но оступился. И тяжело рухнул в воду.